Эпилог В палатке часовни я был один, когда вышла Асетен. Я сидел на передней скамье, смотрел на святилище императора и взвешивал варианты. Мы расположились в большой долине, недалеко от подножия Каркон, в половине пути от руин Талусы и умолкнувшей мануфактории Ванзина. Остатки 77-го и 110-го полков ожидали смены. Она шла в виде 252-го полка Армагеддонского стального легиона. Крейсер, очищающий дождь, уже вошел в систему. Гранах должен был временно возглавить военное командование планеты. Я размышлял над его карьерой. Вряд ли ему скажут спасибо за такую победу, как это. Не все решения относительно Мистрале были в руках военных. Последнее слово оставалось за Краусом. После лечения ему предстояло выяснить, как далеко распространилась скверна Ванзина среди остального населения. Исходя из того, что я узнал об этом человеке, я не удивлюсь, если он запросит экстерминатус. Я думал о жителях Толосы, миллионах верноподданных императора, ни одного выжившего. Распространится ли горькая победа на всю планету? Это не было моим решением, но я все равно чувствовал его тень. Если бы в моих руках была судьба целого мира, я хотел верить, что не стану искать спасения через уничтожение. Я хотел верить, что найду путь сражаться дальше, сражаться яростнее. Рядом села Сатена. «Черный корабль уже рядом», — сказала она. Я этого ожидал. Бэтснер был псайкером. В его отношении вариантов не было. Я сам с ним поговорю. Он не станет сопротивляться. Он и двигается-то с трудом. Но нет, я гарантирую, что он не станет возражать. «Прекрасно». Я сделала запрос, чтобы вас держали в курсе его судьбы, если он выживет в схоластике Псайкана. Спасибо. Есть еще кое-что. Я повернул голову, чтобы встретиться с ней взглядом. Вы знаете, что должны сделать, сказала она. Мы впервые заговорили после побега из Каратары. Она находилась в изоляции, под присмотром выживших сестер. Ее броню очистили, хотя ей еще предстоял ремонт, и до меня доносился звук жужжащих сервомоторов. Она восстановилась физически, но борьба с Галшанной не прошла для нее бесследно. В ее лице была новая мертвенность. Казалось, она отрицала все формы эмоций. Самая большая рана была в ее глазах. У нее были черты лица молодой женщины, но глаза стали нечеловечески древними. В них когда-то были прожилки золотого. Теперь там не было ничего, кроме золота. Их наполняло ужасное знание. «Вы смотрели, не так ли?» – спросил я. «Да». Она кивнула. «Зачем? Я всегда хотела знать, как лучше служить императору». Она замолчала, затем произнесла фразу, полную невероятной тьмы. «Теперь я знаю». Я ничего не ответил, но понял. Мы оба сражались с демоном, наивысшим образом испытывая свою волю. Только выбрали разные пути борьбы. Вы должны были видеть некоторые варианты будущего. — сказала она. — Отрывки. Многого я не понимаю. Перед моим внутренним взором пролетели осколки зеркала. На многих из них были намеки на нечто огромных размеров. Деталей не было. Только мутная тень. Меня беспокоили намеки на разумность и дикость невероятных масштабов. Я пошевелил правой рукой. Она все еще болела. Кое-что вы все же понимаете. Я не хотел отвечать. «Лорд-комиссар Расп сломался», — сказала Сетена. «Вы слышали, чтобы он отрекся от императора?» «Я нет». «Его верности не имеет значения». «Она пожала плечами». «Разве? Вы должны его убить». «Я не для того вытащил его из каратара, чтобы пустить пулю в голову». «Там, в крепости, вы сделали свой выбор». Занавесть палатки отодвинулась, и вошла сестра Кабири. Сетена сказала ей, что скоро подойдет». Она наблюдала, как уходила Кабирия, и на мгновение ее лицо превратилось в искаженную маску боли. «Сожалею о ваших сестрах», — сказал я. «От ее отряда осталось меньше половины». «Спасибо», — отстраненно отозвалась она, и я понял, что она думала не о текущих потерях. Она встала, собираясь уходить. «Свобода выбора еще имеет значение. Мы не обречены», — сказал я ей. «Да, мы должны действовать так, будто все иначе». Согласилась Анна. «Я не верю, что вы видели только одно будущее, и все возможные. И я не верю». Ее лицо снова стало непроницаемым. Голос стал голосом воина, целеустремленного и неумолимого. «Но мы должны быть уверены, что сможем жить с последствиями того, чему поможем свершиться». «Я уверен, я дам лорду-комиссару шанс, который избрал для себя». «Удачи вам с вашим выбором, комиссар Ярик», — сказала Анна. Мы поговорим позже. Она ушла, идя своим путем, преследуемая тенью глубочайшей ясности. Еще несколько минут я молился у святилища, затем вышел из палатки в Местрелянские сумерки. Мне показалось, что у ветра был глухой звук. Теперь ему оставалось веять только над руинами. Планета утратила свою политику. Я направился к медицинской палатке. Я собирался провести некоторое время со своим наставником. Идя, я заметил, как Солтерн говорил с офицером дозоры. Вид капитана напомнил мне, что свою миссию на Мистрале я начал с акта милосердия. И закончить я намеревался еще одним. Я пришел к мысли, что симметрия была весьма обнадеживающей. Я позволил себе еще несколько секунд этой роскоши, прежде чем отверг ее, вернувшись к силе своих молитв и истине, что поддерживало всех нас. Истина была таковой. Имперская кредо – это вера со множеством граней. Это вера дисциплины, огня, мести, воли. И надежде в нем места нет.